Глава вторая. Я очнулся на мягкой постели, чувствуя тяжесть одеяла, накрывавшего меня почти с головой. Пришла в себя, но не открывала глаза и не шевелилась. Всё ещё надеясь, что горячечный бред минувших дней закончился. Вышел и нет его больше. И что сейчас услышу писк медицинских приборов и почувствую тонкий и едвавы запах больницы. Со всех вечно недовольными уборщицами и градусниками в 7:00 утра. Ничего подобного. Пахло лишь промозглой сыростью каменных стен. До меня доносилось потрескивание дров в камине и чужое дыхание. Кажется, на стуле неподалёку от кровати прикорнула больничная сиделка. Но я знала, что это не больница. Неужели кошмар продолжается? Ведь меня спасли, вытащили, вырезали из машины, точно помню. Так почему же всё никак не приду в себя в собственном мире? В день аварии я уехала из Москвы. Не хотела больше никого видеть. Мне исполнилось 30. Как раз пришло время собирать камни. В моей жизни их набралось предостаточно, на целую изгородь хватит. Или же на памятник собственной дурости. День рождения выпал на пятницу. Я отнесла на работу три тортика, на которые с непревычки потратила весь предыдущий вечер. Но всё же вышло неплохо. По дороге в банк купила несколько бутылок шампанского, ещё мартини, сок, оливки, ингредиенты для небольших канапе. Накрыла стол в своём кабинете. Пригласила девочек из отдела, ну, заодно и мальчиков, куда уж без них. Потом весь седьмой этаж подтянулся, ведь у начальницы юбилей. А потом и шестой, и пятый, а за ними бухгалтерия и кредитный отдел. Целый день ко мне не зарастала народная тропа. Завалили цветами и конфетами до да так, что вазы я по всему банку разыскивала, а мой кабинет вскоре превратился в филиал городской оранжерее. Я потом их еле-еле до машины дотащила. Хорошо хоть девочки из бухгалтерии помогли. Загрузила на заднее сиденье, подвинув сиротливо лежащую теннисную ракетку и сумку с формой. Работилось мне в день рождения так себе, с переменным успехом, особенно после двух бокалов шампанского, что булькало и взрывало в голове веселящим газом. Я даже стала забывать причину, по которой собиралась уволиться из банка после шести лет напряжённой работы и приличного карьерного роста. А потом пришёл он. Моя причина и следствие. Андрей Ярославлев. Непосредственное моё начальство, небожитель с 12-го этажа. Спортивный, короткостриженый брюнет с синими глазами, красивый до ужаса. Цвет глаз завораживал, особенно на фоне свежего загара, привезённого ему из арабских эмиратов. Весь банк знал, что Андрей отдыхал в Дубае со своей семьёй. Поздравил, подарил розы, поцеловал в щёку, задержав губы на моей щеке, выдохнул: "Жду вечера. Хочу тебя". Знал же, что не отвечу при людях пощёчинай. Затем пожелал рабочих свершений и карьерного роста. Если бы заикнулся про личное счастье, ходить ему битым. Нервы у меня давно ни к чёрту. Затем Андрей крайне ловко выпроводил всех, закрыл дверь и вручил мне ещё один подарок. Открыла конверт с логотипом турфирмы, а там две путёвки в Таиланд. Первая на моё имя. На второй, подозреваю, стояло его, но об этом я уже не узнала. Провола путёвки на кусочки, заявив, что увольняюсь. Отработаю положенный по трудовому договору срок, после чего ухожу в другой банк. Мне предложили должность не чуть не хуже занимаемой здесь, и я уже ответила согласием. Затем долго и с удовольствием смотрела на ошарашенное лицо Андрея. Но мне всё было мало, и очень хотелось запустить в начальника чем-то тяжёлым. Вазой с тридцатью розами, например. Потому что наш с ним роман затянулся на целых 3 года. И стоило мне миллиардов нервных клеток, которые уже никогда не восстановятся. Какие бы ни были мои грехи в прошлом, я расплатилась за них сполна. Ведь любила я вот так сильно, что крышу сносила и больше ни о ком и ни о чём не могла подумать. Пору раз, встречая рассветы с заплаканными, уставшими от бессонной ночи глазами, размышляла уж не отправиться ли в последний полёт с девятого этажа. на встречу утренней в Москве. Какая же я была дура. И всё потому, что он оказался намертво женат. Долго скрывала, не носила кольцо, объясняла отлучки работой и делами. Потом, когда я всё-таки узнала, сразу же разорвала наши отношения. Ушла от него, но он меня вернул. Заново уходила, но он снова возвращал. И так бесчётное количество раз. Клялся, умолял, обещал, ползал на коленях, говорил, что любит и не может без меня жить. Наверное, он все-таки меня любил, но какой-то слишком уж странной любовью. Словно я подписала с банком трудовой договор на свое рабочее время, а с ним на всю оставшуюся одинокую жизнь. Когда я поняла, что он не выполнит ничего из того, что он мне обещал? Наверное, когда у него родился сын. Наверное, в процессе разговора о разводе получилось. Затем ещё один. Двое детей. Я не могу уйти, наконец признался Андрей. Ты ведь знаешь, кто её отец. Уже знала, навела справки. Когда мы расстались в очередной, наверное, сотый юбилейный раз, стала встречаться со своим тренером по теннису, и у нас даже что-то получалось. Пока Андрей вновь не решил меня вернуть. Но на этот раз я твёрдо решила, что хватит. Завезла домой цветы и подарки, а кинула взглядом в пустую квартиру. У него, значит, жена и двое детей, а у меня работа, евроремонт в собственной двушке, новенькая иномарка в лизинг, тренировки каждый вечер, подачей Айсы догнать, отбить, взять левой, ответить резаным справа. Я играла так, словно ты не смог что-то изменить в жизни, а ведь в ней ничего не менялось. А еще подруги на выходных, одиночество по вечерам, когда спать еще не хочется, а дела уже переделаны. Знаю, мне всего лишь тридцать, но такими темпами я и не замечу, как мне исполнится сорок, и с работы меня выйдут встречать десять из голодавшихся кошек. А потом, после того, как я расскажу им, как прошел мой день, Мы все вместе посмотрим очередную мелодраму. Ну уж нет. Заклопнула дверь, выключила телефон, сбежала в подземный гараж за машиной. С подругами договорилась отмечать завтра, сославшись на большой праздник на работе. Утром звонила мать из Америки, поздравляла. Отец не знал о моём дне рождения по причине собственного отсутствия в моей жизни. Сбежал, когда узнал, что мама беременна. Бабушка с дедушкой умерли. Вот и всё. Всё. До этого звонил Андрей, пытался навязать свою компанию, сказав, что нам надо серьёзно поговорить, но я послала его подальше. Поговорим, когда он принесёт мне письменное разрешение от своей жены. Выехала из города, отправившись куда глаза глядят. Судя по указателям, глядели они в сторону Рязани. По дороге твёрдо решил, что всё изменится. В новой жизни будет место работе в другом банке, где я сделаю не менее головокружительную карьеру, развлечениям и тренировкам. И ещё, я обязательно влюблюсь в хорошего человека, который ответит взаимностью, и рожу двоих, нет, троих детей. Двух мальчиков и девочку. Или жена наоборот. Впрочем, какая разница? Самое главное, Я никогда, клянусь, никогда не буду встречаться с женатыми. А потом фура, выехавшая на мою полосу. Грузовик стремительно приближался, но всё никак не убирался в освоеясе, то ли обгонял, то ли объезжал препятствие, а может быть, водитель заснул по дороге. Я удивилась, но подумала, что успею затормозить. Затем уже не удивлялась, потому что тормозить на обледенелой дороге оказалось слишком поздно. Поздно. Летела в яркие прожекторы фар, до последнего верила, что они свернут с моего пути. Но ничего подобного не произошло, и в последнюю секунду вместо лобового столкновения с фурой я выбрала джокер. Крутанула руль вправо и слетела с насыпи. Затем мир перевернулся и не раз. После чего удар в дерево, храм, коронация, скорая, мужчины в форме МЧС, мужчины в старинных одеждах с золотыми обручами, коронами на головах. Кажется, это были ПР Англии, а я их королева. Всё, Лиза, допрыгалась. Свихнулась ровно на тридцатилетие. Помню, как решила, что позже разберусь, главное выжить. Но как тут выжить? Если живот разрывался от боли, меня выворачивало наружу, но внутри была лишь желчь. А вокруг незнакомые лица, непонятные запахи, неизвестные звуки, происходящее сводило с ума. Но я приказала себе терпеть, дождаться, когда всё закончится, потому что это это операционное, сказала я себе. Общий наркоз и побочная реакция на препараты. Но операция слишком уж затянулась. Мне казалось, что я умру во время мессы, которая последовала омажем клятвы верности. Молитвы были на английском и на латыни, но я понимала все слова. Но когда епископ поднёс к моим губам хлеб и вино, организм не выдержал. Я подскочила и бросилась бежать. Куда? Этого я ещё не знала, но уж точно подальше отсюда. Где же выход? Тут за мной кинулись мужчины, стоявшие около трона, так что далеко убежать мне не удалось. Покорно позволила увести себя в небольшую часовню в том самом аббатстве, где происходила коронация. Меня о чём-то спрашивали, требовали вернуться, но я лишь молчала и качала головой. Боже, верни меня домой. Мужчины пытались взять штурмом, выжать из меня хоть слово, но я знала, что если начну говорить, они всё поймут. узнает, что перед ними самозванка, а вовсе не новопровозглашённая королева Англии и чего-то там ещё. Поэтому я встала и пошла. Куда? Куда глаза глядят, подальше от всех. Ноги подкашивались, в голове распускались малиновые сполохи. Мир ревел, шёл разноцветными полосами, словно сломавшийся телевизор советских времён. На этот раз меня никто не заставлял вернуться. Вместо этого тяжесть меховой накидки на плечах, морозный воздух и затянутые тучами вечернее небо. Но стало легче лишь на минуту. Я уж и не помню, как попала на королевскую баржу с загнутым, как у гондол, носом. Мы плыли по реке, судя по разговорам, возвращались домой. Домой. Во дворец Уайт-Холл, вниз по Темзе. Кажется, сознание я потеряла в той самой барже. Приходила в себя, а затем снова проваливалась в забытье. Очнулась, когда меня нес на руках темноволосый мужчина, прижимая к себе, словно ларец с драгоценностями. Я видела его лицо. На нем застыл ужас. После была огромная кровать под светлым пологом. Чужое тело отторгало мою душу, но я с упорством обреченных возвращалась в него вновь и вновь, пока оно не смирилось, а, быть может, побороло отравление. Но каждый раз, закрывая глаза, я мечтала, что очнусь в больнице. Ничего подобного. Вместо медсестер пожилая женщина, отирающая мое лицо влажной тряпицей. Ее прогоняли, но она не уходила. утверждая, что она старшая Фрейлина и моя няня. Няня Кэти. Кажется, её звали Кэти Эшли. Вместо докторов здесь были мужчины в чёрных одеждах, может, священники, что пришли изгнать мою душу из чужого тела, либо мясники, решившие перерезать мне вены, но я не давалась, выла и билась в их руках, выхватила странного вида острую железяку, который они пытались пустить мне кровь. Заехала железным тазиком по голове одному из них. "Прочь!" крикнул он на чужом языке. Они ушли, но затем явились снова. Попытались чем-то напоить, но для этого им пришлось бы меня убить. Хватит, уже один раз отравили. Затем пришли другие. Уговаривали, настаивали, подсовывали на подпись документы. Наивные. После 6 лет работы в банке, что-то подписать, не прочитав, молили назвать преемника, чтобы Англия не утонула в крови гражданской войны, но я молчала. И всё потому, что собиралась выжить. И я выжила. Очнулась от странного ритмичного звука, словно кто-то медленно с расстановкой бил в гигантский колокол. Замерла, И лежала, пока не поняла, что это случится с собственное сердце. Затем долго привыкала к тому, что из тела пропала боль, что больше его не сводит судорога и не мучает лихорадка. Жар спал, ушёл, забрав с собой последние силы. Я чувствовала себя вполне неплохо. Единственное, жутко хотелось пить. Так и лежала, наслаждаясь тишиной и прохладой удобной подушки под головой. прислушивалась к звукам дыхания своего и чужого наконец решилась и открыла глаза ночь в дальнем конце огромной комнаты был затоплен камин тепло долетало до меня нежно касаясь моих щёк слева колыхалось пламя свечи бросая фантастические тени на светлый полок над кроватью я осторожно пошевелилась ваше величество В тот же раздался негромкий мужской голос. Сердцу ухнуло, забилось с бешеной скоростью. Я повернула голову и уставилась на темноволосого мужчину средних лет. У него было широкое, немного простодушное лицо, большой нос. Мой ночной сторож поднимался с кресла у кровати, придерживая рукой книгу в тёмном переплёте, которую, кажется, только что читал. Тише. Шепнул он на него. «Сейчас же сядьте, а то всех перебудете!» И снова набегут с тазиками. «Вены резать, кровь пускать или того хуже наследника Англии требовать!» Но, кажется, обошлось. Хотя тут у меня форменная ночлежка. Я быстро огляделась, оторвав голову от подушки. «Кажется, в дальнем кресле спят, на кушетке спят и еще на той, что в дальнем углу тоже!» Мужчина тем временем послушно сел. "Кто вы?" тихо спросила у него. В этот момент я осознала, что мы говорим на английском. На английском. Я изучала этот язык, приходилось на работе с документами возиться, но не знала его настолько, чтобы вот так, не задумываясь, свободно общаться. Чудеса да и только. "Вы не узнали меня?" удивился мужчина. Покачала головой, чувствуя кожей прохладный шёлк постельного белья. Подозреваю, да либо мне зеркало, я бы и себя не узнала. Одно помнила: у новой меня длинные рыжие волосы. Разглядела их на коронации, а затем, когда металась в бреду, они постоянно лезли в глаза. Мужчина тем временем взял свечу с прикроватного столика и поднёс к своему лицу, кажется, решив, что это поможет мне вспомнить. Наивный, несмотря на то, что я говорила на другом языке, чужую память мне не оставили. Роджер Решэм наконец произнёс он с конфуженным тоном, догадавшись, что я так его имя знала. Ваш бывший учитель из Хэтфилд-хауса, где вы жили до коронации. Уроки словесности, итальянский, латынь, древнегреческий. Что вы здесь делаете в такой час? Вряд ли у нас запланировано занятие. Вы бредили, ваше величество. Говорили на языке, который оказался выше понимания ваших придворных. Меня вызвали, чтобы перевести ваши слова. Боялись, что объявите наследника или дадите указание, которое они не смогут исполнить. Ходили слухи, что вы говорили на древнегреческом. Вздохнула. Не думаю, Скорее всего, на русском, который здесь явно не в ходу. Вот, значит, как, Роджер Эшем. Протянула я, словно пробую его имя на вкус. Новый голос был глубоким и грудным, язык, на котором говорила, непривычный, отличающийся от того, что учила в Москве, с большим количеством шипящих, свистящих звуков. Удалось ли вам выяснить, кого я назвала наследником? а то мало ли, могла всякого наговорить, пока себя не контролировала. В моём присутствии вы лишь спали, моя королева, улыбнулся Эшэм. Но я польщён тем, что для языка без памятства вы выбрали греческий. Значит, мои уроки не прошли даром. Вы были отличной ученицей, лучшей в английском королевстве. Похвала женщине чьё тело я занимала, оказалась неожиданно приятной. Тем временем Эшэм продолжал. Я принёс вам книгу, ваше величество. Думал подарить ту самую с речами Диосфена, которую вы любили читать в тенистых аллеях Хетфилда, но вместо этого выбрал другую. Она куда более уместна у постели выздоравливающей. И Роджерс снова улыбнулся. Я чувствовал себя спокойной и уверенной рядом с ним. Словно откуда-то из глубин чужого сознания на поверхность вынырнул ответ. Эшему можно доверять. Та женщина, чье место я заняла, без колебаний вручила бы ему свою жизнь. Что же это за книга? Полюбопытствовала я. Или Ада Гомера? Восхитительный выбор. Роджер, я была уверена, что к человеку, заслуживающему доверия, надо обращаться именно так. Вы правы. Мне значительно лучше. Рад это слышать, ваше величество. Завитите меня, как и прежде, Елизаветой. Вы не могли бы принести воды? В горле пересохло. Только умоляю, не перебудите остальных. Конечно, моя Елизавета. Он ушёл в темнату, затем вернулся с бокалом, наполненным водой. Поклонился, протянул. Если меня хотели отравить, поцыпов яд всё равно бы выпила. Потому что жажда сводила с ума. "Я вижу в том кресле кэти Эшли, ваша бывшая гувернантка", негромко произнёс Роджер, вернувшись на своё место. "Теперь милостью вашей главная Фрейлина и хранительница королевского гардероба. Она заснула впервые за всё это время, только когда удостоверилась, что кризис миновал. Её столько раз пытались выгнать из покоев, но она не уходила". Я вновь почувствовала волну тепла и благодарности к неизвестной женщине. Кажется, тело реагировало на имена. Кэти Эшли. Надо запомнить. Сдаётся, няня очень любила прежнюю меня, и я отвечала ей взаимностью. Спасибо, Роджер. Что говорят о моей болезни? Я вернулась к более насущным вопросам. Народ в отчаянии, моя королева. Все церкви переполнены. За ваше здоровье молятся как католики, так и протестанты. Службы не прекращаются ни днём, ни ночью. Э, Роджер, я не о том, что говорят во дворце. У вас уже случались нервные приступы в Хетфилде. Иногда распухали ноги и руки, как от водянки, и бывало, вы неделю не вставали с постели. Я поспешил заверить сэра Уильяма Сессила, Это не был нервный приступ, перебила его. Меня пытались отравить. И то, что я выжила и говорю с вами, это чудо. Но отравление не прошло бесследно. Как же страшно было признаваться. Но куда страшнее узнать, то как он на это реагирует. Я выжила, но память меня подводит. Надеюсь, в скором времени она ко мне вернётся. Впрочем, на это я уже больше не надеялась. — Ваше Величество, сэр Уильям Сесил вызвал из местного немецкого врача. Я фыркнула. — Хватит уже с меня местной медицины. — Роджер, я бы хотела, чтобы вы были рядом в сложное для меня время, поддерживая, как и делали это прежде. Он что-то растроганно пробормотал в знак согласия. Затем, словно по наитию, я протянула ему руку. Мужчина бухнулся на колени и поцеловал мою кисть. Вернее, простое золотое кольцо, похожее на обручальное, что украшало безъямный палец, уставилась на него неверяще: "Это что ещё такое? Неужели я замужем? Не может такого быть. Если я не ошибаюсь, у меня угораздило попасть в тело той самой королевы, то, насколько помню, она умерла так и не побывав в законном браке. Чёрт, чёрт!" Самое ужасное, что я почти ничего не помнила об этой эпохе, так как история никогда не была моим любимым предметом. Сколько я оболела. Осторожно спросила у Роджера, решив, что всё разузнаю, не сразу, но разузнаю. Какое сегодня число? С вашей коронации прошло 3 дня, ответил мужчина. Сегодня 18 января. А год Он помедлил с ответом. Ну что же? Фигуры расставлены, ход сделан. Белая королева замерла на шахматной доске, признавшись в том, что у неё не лады с памятью. Пришёл его черёд выбирать, за какую сторону он будет играть. И я очень понадеялась на то, что Роджер выберет меня. Даже если разболтает остальным, что у королевы не всё в порядке с головой после нервного приступа. то сделает это крайне деликатно и не вдаваясь в подробности, потому что к ответному ходу противника, чуть не снявшего мою фигуру с поля, я еще не была готова. «Одна тысяча пятьсот пятьдесят девятый от Рождества Христового, Ваше Величество!» Наконец отозвался Эшен. «Черт! Все-таки далеко меня закинуло, на четыреста с лишним лет назад!» Елизавета, поправила я. Роджер, я бы хотела, чтобы вы подготовили книги, по которым мы занимались в Сейчас вспомню, что же он говорил, в Хетфилде. К тому же меня интересует история государства и права. Буду рада исполнить вашу просьбу, Ва во... Елизавета. Спасибо. А теперь, если вас не затруднит, почитайте мне немного, просила его. Протянула пустой бокал, чтобы он поставил на прикроватный столик. Болезнь отняла все силы. «Как угодно, вашему величеству», — вновь произнес мужчина. «Кажется, просьба польстила ему не меньше, чем мольба о помощи». Роджер взял книгу. «С какого места вы бы хотели начать?» «С самого начала», — ответила я, устраиваясь поудобнее. «Так и есть. Мне придется начинать с самого начала, с азов». Я собиралась выжить в чужом мире и в чужом теле, но для этого мне придется быть крайне осторожной и действовать с умом. Кажется, в эпоху, в которую я попала, любили рубить головы. Если поймут, что королева-самозванка, мне не сдобровать. «Науки – убежище от страха», – негромко произнес Эшем, раскрывая книгу. Я хмыкнула в ответ. От страхов и душевных терзаний мне отлично помогала работа. Много работы, с раннего утра до позднего вечера. Частенько я выползала последней из банка вечером в пятницу, пугая с ерушиным видом охранников, чтобы первый поприветствовать их в субботу. А ещё теннис и кофе, много кофе. Интересно, как в 1559 году обстоят дела с двумя последними позициями? Тут полумрак комнаты напомнил певучий прекрасный древний язык. Я закрыла глаза, блаженно вытянулась с кровати, чуть не урча от удовольствия, потому что понимала все, все до последнего слова. Пусть память мне не оставили, но я знала все языки, которыми владела покойная Елизавета. Лежала и слушала. Затем беззвучно плакала. Скорбя о женщине, которая любила речи Диомосфена, в постели которой Роджер Эштон принёс Илиаду. Плакала так долго, пока не заснула, совершенно незаметно для себя.